— крикнул в рацию я, уходя на новом ускорении в другую часть полигона. — Комбинированы, чтобы тренажёры не попортить! — проскрипел громкоговоритель. — Не отвлекайся! — Ага, отвлечёшься тут! Снова врубил ускорение и тут же пригнулся отлетевшего в меня круглого шиповного дрона, пропустив его в сантиметре от макушки. Кувырком ушёл в сторону и бахнул во второго спота из подствольника. Тут уже точно не холостые были. Собаку закратило прямо в воздухе, даже едкий дымок пошёл из-за гривка. Откатившись, я присел, выжидая, когда мимо принесётся подвешенная к потолку конструкция, похожая на наковальню. Проводил её короткой очередью. Мельком, насколько успел, пригляделся к остальным тренажёрам. Везде нашёл интерактивные метки. У наковальни — на боку, а у тех, кто имитировал монстров, на уязвимых местах — на голове, груди, суставах.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 В этот раз я начал осваивать новые навыки, заодно проверяя предел прочности тренажёров и возможные границы полигона. Активировал усиленную броню и прыгнул в сторону, намереваясь пройти полигон по границе. Расстрелял три коптера, четвёртый сбил ультразвуковым ударом, чувствуя себя чуть ли не мастером телекинеза или, на худой конец, адептом силы. Плечом сбил клешню манипулятор, выскочивший из пола, и коверком ушёл от надоедливого пропеллера.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 «Жаль только, что у нее еще и встроенный эмми-заряд имелся. убиты». «Куда убита-то? У меня всего лишь руку закоротило», — возмутился я в пустоту. «Считай, что это был я, Токари», — сухо ответил громкоговоритель. «Если достало хоть мизинец, то достало. Выжигает все блоки за несколько минут. Может, перерыв?» «Обойдусь без перерыва. Давай на исходную».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 Чёртов потолок, углы обстрела турелей, радиус действия распыляемого газа, имитирующего ядовитые пары мерзлоты, навыки дженерика и даже все будущие рекомендации и подсказки системы. Всё это я уже видел, даже с закрытыми глазами. А ещё возможные траектории полёта пропеллеров, которые копировали модели поведения Акари. Не знаю, что за птицы такие, но капец, не завидую им, если на улице встречу.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 Те места, которые за все попытки мне отбили бешеные тренажёры, наконец перестали зудеть. Я поднял дженерика и пошёл к выходу, обходя отключённые тренажёры. «Стой!» — крикнул Самсон, когда опустились защитные экраны. «Оставь его там! Сейчас техники придут, снимут показатели и всё обновят!» Я показал Самсону большой палец и заметил, что рядом с ним стоит вся команда.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 Душу друг другу никто не изливал, конечно, и в основном все общение сводилось к обсуждению навыков и способов выжать из дженериков максимум. Да и времени на разговоры у нас было немного, разве что в качалке, где Ган стал моим персональным тренером и спарринг-партнером по боксу. При этом я не забывал про связки с мечом, роль которого пока выполняла учебная катана, которую для меня нашли. Здесь тоже повезло с живым наставником, Самсон вызвался помочь.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 Четыре практически одинаковых дженерика выглядели как что-то среднее между имперскими штурмовиками-клонами и звёздным десантом. Но при этом выглядели мы серьёзно. Не спецназ, конечно, но и не какая-то банда разношёрстных дроидов-наёмников. Мы дождались обещанного служебного транспорта, который представлял собой бронированную фуру, замаскированную под торговый транспортник с рекламными баннерами и логотипом одного из подрядчиков Северкрафта.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 Сейчас тишина. Как на сканере, так и везде, куда взгляд достаёт. Выгрузившись из машины, мы начали снаряжаться. Самсон не обманул. Нагрузил нас так, словно ещё неделю обратно не ждут. Я достал свой айсберг и распределил по карманам разгрузки восемь снаряжённых магазинов, четыре ремонтных комплекта из Даркрона и пенал с запасными кронсхемами, плюс мачете и несколько гранат.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 открепился крепился прямо к броневым листам руки. На спине он нёс объёмный короб, от которого шла пулемётная лента к локтю. Из разгрузки на груди торчала рукоятка тазера, а вдоль ноги висела кобура с дробовиком. Тень, по сравнению с ним, собралась налегке. Минимум обвесов, зато крупнокалиберная снайперская винтовка чуть ли не по плечо.